Книга третья. Между идолом и крестом. Емальская весна. Миновала чуть больше четырех месяцев после моего возвращения из тундры. Весна в Москве случилась ранняя, и в конце марта лишь почерневшие сугробы снега у обочин дорог да в тени гаражей напоминали о зимних холодах. Кое-где на освещенных ласковым солнцем склонах показались первые зеленые ростки, на деревьях набухли почки. Птицы не умолкали, дети запускали в ручьях кораблики из кусочков пенопласта с парусами из цветных полиэтиленовых пакетов. Весна звучала отовсюду мощными аккордами пробуждения жизни, и было немного грустно от того, что через двое суток пути мы повернем время вспять и окажемся в дышащей арктическими ветрами морозной зиме. Я вздохнул, отвернулся от окна и сел на жесткую полку плацкартного вагона. Поезд Москва-Лабытнанги вздрогнул и медленно поплыл вдоль нагретой мартовским солнцем черной асфальтовой платформы. Мечта Николая Смирнова и Майи Галеевой сбылась. Они ехали на крайний север. Я с улыбкой смотрел на своих спутников и вспоминал, как они уговаривали меня взять их в экспедицию. Майя работала в моем музее и уже совершила несколько сложных путешествий, побывав в Монголии, Киргизии, Казахстане. Обладая мягким характером, непосредственная как ребенок, в чем-то наивное, Майя располагала к себе людей самых разных национальностей и была незаменимым помощником в экспедициях, за два года работы в музее став профессиональным этнографом. Правда, был у Майи один недостаток вернее, особенность организма. Из-за которой я не хотел брать ее наемал. Девушка абсолютно не переносила холод. Даже в жаркой Киргизии она замерзала вечерами, а достаточно мягкая по северным меркам московская зима каждый раз ввергала ее в депрессию. Но Майя мечтала побывать на севере и пообещала мне, что тепло оденется и не будет мерзнуть, а если все-таки замерзнет, то не будет плакать. Но самым главным аргументом было другое. Мая работала экскурсоводом и, по моим же собственным правилам, должна была побывать в регионе, о котором ей предстоит рассказывать. Хотя подготовка такого экскурсовода занимала несколько лет, результат того стоил. Гид вел рассказ о культуре кочевников не по книгам, а по собственным впечатлениям, что неизменно вызывало доверие и восхищение посетителей музея. Коля Смирнов был полной противоположностью мае. Немного циничный и самовлюбленный 17-летний юноша, обладая острым умом и еще более острым языком, мог высмеять кого угодно, не считаясь с возрастом и статусом человека. Правда, меня Коля считал авторитетом, что позволяло вовремя осаживать шутника и делать ему замечания. Главным достоинством Николая была способность нестандартно мыслить и быстро находить выход из совсем, казалось бы, безвыходных ситуаций. Коля учился у меня со второго класса, побывал с нашим школьным географическим клубом в Кибинах, на Кавказе, в Калмыкии. После шестого класса этот, безусловно, одаренный мальчишка потерял интерес к учебе, все чаще прогуливал уроки. Зато в музее Коля нашел себя. Он помогал строить юрты, шить чехлы на чум, вел экскурсии для малышей. Если еще пару лет назад этот выросший без отца паренек не умел забить гвоздь, то сейчас все хозяйство музея лежало на Николае. Именно поэтому, когда встал вопрос его участия в экспедиции на Имал в учебное время, директор школы вздохнул и отпустил юношу. «Ух, ну и дубак!» — стуча зубами от холода, пробормотал Коля, помогая Майе спуститься со ступенек вагона на обледенелую платформу станции Лаботнанге. «Ты бы еще в футболке сюда приехал!» — усмехнулся я, скептически оглядывая Коля на снаряжение. Тоненькая курточка на рыбьем меху, армейские ботинки, черная шерстяная шапочка, свисающий до пояса вязанный шарф. Сильно подросший за последний год Коля был на пол головы выше меня. И в своем наряде худой, угловатый подросток с длинными волосами смахивал на беспризорника двадцатых годов. — Как здесь красиво! — воскликнула Майя с изумлением, разглядывая — Людей в меховой одежде, машины на огромных колесах, снегоходы и нарты. На фоне крепких мужиков в унтах и ушанках Майя казалась совсем маленькой девочкой, а яркая курточка, сапожки и шапка с немыслимыми помпонами и кисточками дополняли образ милого городского ребенка, неведомо как очутившегося на крайнем севере. Но это ты еще тундры не видела, улыбнулся я. Только из окошка поезда. «Да, но из окошка ты мне показывал чудесных полярных куропаток, зайцев, а один раз мы даже видели оленье стадо», — засмеялась Майя. «Так что я уже неплохо представляю себе эту самую тундру». Мы спустились с платформы и подошли к стоянке такси. Пассажиры загружали в машины свой багаж, водители перебои зазывали клиентов. «Эй, молодежь, вам в город? Садитесь, недорого возьму». Окликнул нас пожилой таксист, открывая дверь большого черного джипа. «По двести пятьдесят с человека и еще по сотне за ваши баулы!» Я кивнул своим друзьям, мы закинули рюкзаки в машину, и вскоре джип, хрустя снегом, выехал на трассу, ведущую к переправе через Обь. Спуск на реку был отмечен несколькими дорожными знаками нелепо торчащими из сугробов и предупреждающими водителей об опасностях ледовой переправы. «В этом году хорошая зима, морозная», — повернулся к нам водитель. «Думаю, до конца апреля переправа продержится». «А потом как?» — спросила Майя. «Неделю еще смельчаки на снегоходах будут народ возить, а как лед тронется, только вертолетом по 2500 рублей сноса». — усмехнулся водитель. — А где-то недели через две после ледохода уже паромы пойдут. Машина, взрывев двигателем, выбралась на крутой восточный берег Аби. Мы проехали мимо огромного изваяния мамонта, одного из символов Салехарда, и помчались в сторону столицы Ямала. Неосвещенная трасса петляла в коридоре из чахлых лиственниц, далекий город — подсвечивал низкое небо призрачным голубоватым светом, который Майя сначала приняла за северное сияние. «Вам в городе куда? В гостиницу?» — уточнил водитель. «Нет, мы к друзьям. Почтовые 17. Это прямо перед Новым мостом, дом справа от дороги», — ответил я, чувствуя себя сторожилом салихарда. Водитель кивнул, и вскоре машина остановилась у длинного двухэтажного дома. «Ну, удачи, туристы!» — пожал нам руки водитель. «Смотрите, девчонка в тундре не заморозьте!» Джип развернулся и уехал. Мы влезли в лямки рюкзаков, и я напомнил своим друзьям. Людмила Езиковна — христианка, причем какой-то протестантской церкви. Не удивляйтесь, если попросят молитвы почитать вместе или еще что. А ты, Колян, лучше вообще молчи. Тебе человека обидеть расплюнуть. «Да ладно тебе, Костян, я ж все понимаю», — проворчал Коля. «Буду молчать, если так надо». Мы подошли к подъезду и начали открывать двери, причем все три открывались в разные стороны, что не могло не вызвать возмущение нашего юного спутника. Ну кто так строит? Трезвому войти трудно, а пьяный вообще снаружи останется и замерзнет». «Колян, это для сохранения тепла» терпеливо объяснял я. И чтобы ветер не мог все три двери разом распахнуть. Вот ударит под минус 40 градусов, сразу поймешь, как важно здесь закрывать входные двери. Поднявшись на второй этаж, я нажал кнопку звонка, и вскоре на пороге показалась хозяйка. Людмила Езиковна была в национальном платье темно зеленом, с оборками и широким воротником, являющим собой прекрасный образец купеческой моды середины 19 века. «Ой, приехали!» «Здравствуй, Костя, здравствуй! Это твои друзья?» «Да, это Майя. Она работает у меня в музее. И Коля, мой ученик. Представил я своих спутников». «Ну, молодцы, молодцы! Быстро добрались!» — улыбнулась Хантыйка. «Раздевайтесь, проходите в дом, сейчас чай пить будем». Людмила Езиковна показала нам, куда можно поставить рюкзаки, и вдруг спросила, внимательно посмотрев на Колю и Майю. «Вы во Христа веруете?» «Угу, веруем», — дружно закивали ребята. «Ну вот и слава Богу! Я знала, что Костины друзья христиане», — улыбнулась хозяйка, и мы прошли на кухню. На столе появились мороженая рыба, морожковое варенье, тарелки наполнились ароматной горячей ухой. За ужином Людмила Езиковна расспрашивала меня о музее, о наших планах. Я рассказал, что собираюсь пополнить коллекцию новыми экспонатами и напомнил хозяйке про обещание познакомить меня с ее сестрой, которая пишет стихи. «Ты как из Москвы позвонил, сказал, что приедешь?» «Так я сразу Дусе сообщила». Улыбнулась Хантыйка. «Мы твою книжку стихов прочли. Очень нам понравились. Дуси тебя ждет. Прямо завтра можете и поехать». «Ничего, что я не один. Не стесним мы хозяев?» Задал я щекотливый вопрос. «Вы говорили, у Евдокии шестеро детей?» «Ничего, ничего, не стесните. У меня ведь тоже полный дом народу». «Девочки скоро придут, дочери мои». Двое внуков в комнате свои уроки делают, Олежкины сын с дочкой. Ничего, потеснимся. Вскоре квартира действительно стала наполняться людьми. Пришли дочери хозяйки — Феня, Света и Катя. Перестав бояться гостей, из комнаты выглянули дети Олега — Леша и Таня. «Я вам в гостиной постелю. Мая пускай на кровати ляжет». «А вы с Колей на полу, в спальных мешках», — сказала хозяйка. «Но сначала надо Богу помолиться». Людмила Езиковна принесла свое старое, потертое Евангелие и на распев стала читать. Я негромко подпевал, Майя и Коля тихо сидели, опустив глаза. Закончив молитву, хозяйка проводила нас в комнату, пожелала спокойной ночи и добавила. «Завтра рано разбужу». «Автобус на Оксарку в восемь утра уходит, а вам еще до остановки добраться надо».